Схлынуло первое умиление, и по храму попал з шепот. Псковитяне смотрели уже не на иконы, а на епископа Антония. Еще мгновение они заговорят. Царица Зоя поняла, что пора и прервать свое молчание. Бледная с горящими глазами Зоя шагнула к Легату, взглянула ему прямо в глаза и властно указала на пол «в землю». Негромко сказала она ему по-гречески. Кланяйся в землю, окажи уважение в е р е этих людей. Епископ Антоний рухнул на колени перед о б р з о м б о г о м а т и й Склонился к земле, выгнув горбом свою костистую спину. Народ в храме вздохнул облегченно, И низкий, спокойный голос царицы, раз зазвучав, Звучал в тот же день на Перу, в к н я ж ь и х и владычных палатах где угощали как умели п ы ш н о и пьянно московский наместник посадник псковский тысицкий и кончаские н старств зоя заговорила и джан вольпе переводил ее греческую речь люди русские благодарствуем вам за прием за ласку за любовь говорила зоя но задерживаться гостить у вас не можем Очень у г о д н о нам ваша ласка, но сердце рвется к государю моему. Сладко мне свидание это, словно я снова в великом царьграде. И одно обещаю вам, сказывайте мне нужды ваши. Все доведу до князя великого. Царица удалилась на отдых в Богородицкий монастырь, в жарко-истопленную палату, где крещатый свод был пестр расписан, Горели паникодила с восковыми свечами, пол устлан красным сукном. Это все было совсем другое, совсем не то, что она видела в Риме, в Италии, у себя, в п е л о п о н е с е и все же это было то самое, чего желала потаенная ее душа. Тяжелые каменные т и п а л а т ы монастыря охватывала могучая северная природа. Зою охраняли большие люди, С бородами, в шубах, в теплых шапках, с блестящими бердышами о и чеканами у них были грубые голоса, сильные руки и добрые глаза. Здесь, в Псковской келье, Зоя чувствовала себя увереннее, чем на улице Святого Духа.